Глава 8. Слои реальности. Лада открыла глаза. Вокруг разлился туман. Сквозь него виднелось небо, похожее на серый войлок, и смутные силуэты деревьев. Лада повернула голову. Рядом лежала Марена. Её глаза были закрыты, грудь поднималась и опускалась со свистом, жива. Лада с трудом села. На что голова тотчас же отозвалась болью, перед глазами поплыло. Лада опёрлась на руки, чтобы не завалиться. Перед глазами туман никак не сосредоточиться. Лада никак не могла понять, где они находятся с Мареной и где все остальные. Воспоминания ускользали точно песок между пальцев. Марена что-то хрипло пробормотала. Лада встала на четвереньки и склонилась над ней. Под глазами богини залегли тени, носо обострился, лоб покрылся испариной. Морена больше походила на призрак, чем на живого человека. Лада слегка потрясла её. Тёмная богиня никак не отреагировала. Лада отняла руку и уставилась на пальцы. Они были в чём-то красном. Лада, не понимающе, посмотрела на Морену. Так и есть. На плече той темнело пятно. Кровь. Видимо, тёмная богиня получила ранение. Но где и когда, если бы вспомнить. Лада принялась массировать виски, боль немного отступила. В это время Морена зашевелилась и прошептала: "Пить". Лада потянулась к рюкзаку, где-то валялась фляжка. Она открутила крышку и осторожно приподняла голову Морены. Та сделала два глотка. "Ты меня слышишь?" спросила Лада. Тёмная богиня моргнула. Мы с тобой где-то находимся, но я не пойму, где именно и как мы сюда попали. Да и ребят не видно. Ты не помнишь? Марэна качнула головой: "Нет. У тебя рана на плече, надо перевязать". Марэна пошевелила рукой, Лада поняла, что она указывает на свой мешок. Лада порылась. О, у Марэны тут целая аптечка: бинты, пластырь, какие-то пузырьки. Надо полить рану из склянки?" Марэна моргнула. Из какой? жёлтый, синий. Тёмная богиня слегка кивнула. Лада осторожно освободила её плечо. Хорошо, что платье не прилипло. Рана совсем свежая и глубокая. Ох, неужели придётся снова её сшивать? После случая с хладом Лада надеялась, что подобное не повторится. И какая же Лада дура, что не взяла с собой запас мёртвой воды. Сейчас бы пригодилось. Но придётся обойтись тем, что есть. Она оторвала кусок бинта смочила водой и вытерла кожу вокруг раны. Та выглядела воспалённой, по краям разлилась краснота. Сейчас полью, на всякий случай предупредила Лада, вдруг сильно щипать будет. Но Марена вытерпела, даже не пикнула. Кровь перестала течь, кожа порозовела. Лада осторожно перебинтовала плечо. Затем Лада приподняла её, подсунув под спину рюкзак. Марена открыла глаза. Как же фигово язык у тёмной богини заплетался. Угу. В Ладе самой речь давалась с трудом. Такое ощущение, что под коток попали. Там красный пузырёк должен быть, попросила Марена. Она капнула тёмную, по запаху похожую на травяной бальзам жидкость себе на ладонь и слизнула, затем протянула Ладе. Одну каплю, не переборщи. В голове шумметь прекратила. А перед глазами прояснилось. Легче. Ага. Только понятнее, где они и как здесь очутились, не стало. Будем рассуждать логично, логически. Лада попыталась вспомнить, как правильнее, но от напряжения вновь заныли виски, поэтому она плюнула на это. У тебя рана. Значит, лихоманка зацепила серпом. Так? Похоже. Значит, мы сражались с ними перед тем, как попасть сюда. Ну да. А дальше глухая стена. И от Марены толк никакого. Лада сделала глоток из фляжки. Сейчас бы перекусить, но с катерцем Абранка осталась у Еровита, а тот неизвестно где. Слушай, а расскажи мне про лихоманок. Их 12 сестёр, начала Марена. 12? Мне показалось, что больше. Марена пожала плечами. Может, мара новых вывела. Она способна. Посмотри в моём мешке, там печенье и шоколадка. Я на всякий случай взяла, без всякого перехода сказала она. Лада обрадовалась, хоть кто-то из них оказался запасливым. Она залезла в боковой карман, там обнаружились две пачки галет и плитка тёмного шоколада. "Живём", Маринов скрыла упаковку и взяла несколько печений. Лишь прожевав, она продолжила: "Их создал Чернобог. Взял болотную жижу, грязь и репейник, смешал и вылепил трясовиц. А для чего он их создал?" в качестве помощниц Мары, чтобы насылали болезни на людей. Кто лихорадку, кто корчи, кто грудную жабу. Ну а сейчас болезней прибавилось вот и хоманок уже не 12. Это понятно. А для чего им надо, чтобы люди болели? Маре надо стало ещё несколько галет. Может, не будем сейчас об этом? У меня головная боль только-только прошла. Нет, я догадываюсь. Войны делают сильнее чернобога. Болезни Мару Но людям же от этого плохо. А они считают, что болезни выбраковывают самых хилых. Войны — тех, кто слаб, как народ. Делают благое дело. Давай не будем об этом. Марина повысила голос, и Лада опомнилась. Мара все же ее мать. Наверное, Марине неприятно говорить об этом. Но как же у темно-богов все вывернуто наизнанку? Мол, войны, болезни и смерть — это хорошо для людей, останутся самые сильные. А что будет с умными, талантливыми, добрыми? Разве это не важнее силы? Лада представила Спарту. Могучие люди, что мужчины, что женщины, детей с физическими недостатками там сразу со скалы сбрасывали. А всем лет мальчиков отправляли в лагеря, где учили выживанию. Не справившихся ждало одно смерть. И да, спартанцы считались лучшими воинами, но это им не помогло, когда другие научились убивать их на расстоянии, копьём, стрелами, метательными машинами. Лада вздохнула. Если вспомнить историю, то очень много смертей. Люди гибли от эпидемий, войн, всяких катаклизмов, типа извержения вулкана или наводнения. Интересно, было ли хоть когда-то такое время, которое можно назвать золотым веком, чтобы люди жили без опаски, занимались любимым делом, встречались с друзьями. Ну вот как она до всей этой истории Эх, если бы вернуть всё назад, не нужна ей божественность. И от Девы была до отказалась, пусть и с трудом, лишь бы были живы родители и сестрёнка. Как же ей их не хватает. А может, человечество просто исчезнет? Но ну, нельзя же делать ставку только на силу, и наступит идеальный мир, Эдем до появления в нём Адама, то, что видела Лада в медном царстве. Манящая, но пугающая перспектива чистые воды, не отравленные отходами, естественный ландшафт, где не роют котлованы ради добычи песка и не возводят горы из зловонного мусора. Наверное, всё к тому и идёт. Туман понемногу рассеивался, проступали очертания деревьев, кустарников, совершенно обыкновенных. Тут не оказалось точно присыпанных сахарной пудрой елей, серебристого мха и новогоднего антуража. Обычные ёлки, между ними растут рябины и ольха, встречается можжевельник. Выходит, они с Мареной не в серебряном царстве? Лада вскочила на ноги, поднялась и Марена. «Ох ты ж!» — охнула та. «Я вспомнила!» Память вернулась и к Ладе. Девушки переглянулись. «Не надо было применять магию!» — мрачно сказала тёмная богиня. «Я же предупреждала!» «Тогда бы нас убили!» взяли бы в плен по правилам Арена, а это всё лучше, чем очутиться здесь. А где мы всё же? В кармане бога. Марена по-прежнему была серьёзна. Вторая реальность серебряного царства. Тут всё сделано так, как хотела мама, её идеальный мир. Она покачнулась и осела. Кожа приобрела желтоватый оттенок, глаза закатились. Марену стал сотрясать сильный озноб. Лада заметалась, что делать? Она метнулась к рюкзаку и вытащила свою куртку, затем накинула её на плечи Марены. Спасибо. У тёмной богини зуб на зуб не попадал. Это всё из-за ранения. Сразу не пройдёт. У тебя лекарства есть? Марена замотала головой. Нет. От лихорадки не брала. Глупо, да? «Давай лоб и запястье с щиколоткой водой смочу. Мне так мама делала, чтобы температура спала. Только воду холодную надо». Лада замолчала. Воды во фляге осталось немного, а запас им бы с Мариной не помешал. Но как отыскать озеро или ручей, она не знала. «А здесь можно пользоваться магией?» — спросила она. «Не знаю. Думаю, что нет. Вряд ли Мара этого хотела». Лада выплеснула остатки из фляги на носовой платок и обтерла Марену. Потом попробовала мысленно потянуться к земле. Ничего не вышло. Но что им говорили на уроках безопасности жизни? Чтобы найти воду, нужно забраться на возвышенность и посмотреть по сторонам. Лада взглянула на ближайшее дерево. Ну залезет она на него и увидит вокруг точно такие же деревья. Толку-то. Следующий совет гласил: "Прислушаться". От него прока тоже было мало. Журчание воды не доносилось. А ещё проследить за животными и насекомыми, куда они ходят на водопой. Ага, обнаружить бы этих животных для начала. Самые полезные советы, похоже, были из разряда собрать росу или в солнечный день набить полиэтиленовый пакет травой, мол вода будет испаряться с травы и листьев. Но сейчас и это бесполезно. Роса давно высохла, и солнца нет. Если только выкопать яму в надежде, что грунтовые воды проходят высоко. Придётся орудовать палкой, лопаты у лады нет. Выживание в лесу, не её конёк. Марена подала голос. "Собери кору осины, она помогает от лихорадки, её надо заварить". Она оборвала себя на полуслове, воды-то не было. Лада вздохнула. "Придётся лезть на дерево". Она ухватилась за ветку и подтянулась, затем с трудом залезла на сук. Дальше карабкаться было легче. Лада добралась до середины ствола и посмотрела вокруг. Лес. Один лес. Хотя в одном месте виднелся просвет. Может, поляна, а может и озеро. Она спустилась вниз. Там что-то есть, но не уверена. Лада махнула рукой. За деревьями не видно. Сейчас отойду немного. Марена тряслась ещё сильнее. И пойдём. Я костёр разведу, быстрее согреешься. Лада собрала валежник, сухой мох и бересту, достала зажигалку и развела огонь. Пламя понемногу разгоралось. Марина протянула руки, чтобы согреться. Лада тоже подсела поближе. Знаешь, я даже не помню их имён, начала Марина. Старшую сестёр вроде зовут Кумоха, дух простуды. Остальные совсем забыла. Лада не сразу сообразила, о ком говорит Марина, о лехаманках. Смешно. Мара приготовила ловушку для родной дочери. Городная дочь даже не додумалась взять антибиотики в поход. Прикинь, мне ни разу не приходилось лечиться человеческим лекарством. Марина пододвинулась ещё ближе к костру. Мы выкрутимся, Лада не ощущала уверенности, но чувствовала, что надо это сказать. Переживаниями делу не поможешь. Да, деваться на мне куда. Постепенно озноб у Марины начал проходить. Девушки дождались, когда тёмной богине станет лучше, и отправились в путь.